Эпиграф. И что в них особенного в этих бриллиантах, продолжает рассуждать мой друг. В том-то и дело, что ничего особенного, чистый углерод, богомил Райнов тайфуны с ласковыми именами. Глава первая. Беги, негр, беги. Отъехав от места не так уж далеко, с полкилометра, оказавшись в чахлой рощице на вершине невысокого холма, Мазур выключил мотор, откинулся на спинку кресла и достал сигареты. Времени у него хватало, так что можно было потратить четверть часика на размышления, как жить дальше. ничья не Нечатая чуждая заимствованная мудрость или засекреченные учебники, а собственный немалый опыт прямо-таки вопиял. В подобных обстоятельствах никогда не стоит бежать от голову, словно карманный воришка, только что цапнувший бумажник. Бегство должно быть хорошо обдумано и грамотно просчитано, тогда и добьешься успеха. С чего начать? до собственного положения из географии. Положение, в общем, не искверных. Нельзя даже сказать, что охотятся конкретно на него. Конкретно на него охотится только стробач, посланец конкурирующей фирмы, из тех, что обделены здешним сладким пирогом, и рвутся к нему присоединиться. Это безусловно какая-то мощная контора, скорее всего, ничем не уступающая фирмочке Олеси и ее друзей. Экипировка отличная. Взять хотя бы эту новёхонькую тачку. Денег, судя по всему, отпущено немерено. Пытались даже грохнуть президента Кавулу из территориальных вод соседнего государства довольно современными ракетами. Что мелкой сявки не по зубам. У страбача и к бабке не ходи, хватаясь здесь и мордоворотов, и техники, но все это вторично. Главное они не нелегалы в Янгаттале, а значит должны действовать с оглядочкой, потаенно, не бросаться на мазура в местах цивилизования этих, прятаться по темным углам. «Меж тем, мазур в каком-то смысле лицо официальное. Да что там, в самом прямом. У него при себе не только карточка лесного корпуса на вымышленное имя, но и удостоверение на собственное, где он черным по белому значится адмиралом и консультантом здешнего правительства по вопросам безопасности. И вряд ли кто-то успел эти корочки отменить. Президент мертв. Но у властей бюрократии хватает более важных дел, чем увольнять наемных консультантов, которые к тому же, как часто бывает, могут и пригодиться новой власти. Тем более, что Олеся и компания ждут его возвращения как на иголках, прекрасно понимая, что это этоксила облегчит ему разные жизненные сложности, которые могут попасться по дороге. А вот алмазный спецназ ручаться можно, ищет не его конкретно, а некоего абстрактного вора, попятившего камешки. А им может оказаться любой из пяти, кто был в самолете. Вполне возможно, они считают, что погибли все пятеро, и алмазы прихватили посторонние разбойнички, но это очень уж выгодный доклад. Внесем талику пессимизма и будем думать: похитителем они все же считают кого-то из пяти. Иначе почему, если кто-то выжил, но не стал, как подобая честному человеку, пробираться к властям и шумно объявлять о себе, оканул в безвестность? Отсюда плавно проистекает, что положение Мазура получше, чем у Стробоча, но все же не райское. Пробираясь К Маджили можно вовсю пользоваться при нужде адмиральскими корочками, а то и то же прихваченной с собой, учитывая почтение кафров к наградам, особенно к тем, что с тарелку величиной, звездой свободы. Рано или поздно в том же Маджили может сыскаться кто-то, кто скажет: "Это все благородно, господин адмирал. А вот камешки где?" Президент, как Мазур прикидывал еще перед отлётом на Прииск, вполне мог поставить контролировать все дело какого-нибудь особо поверенного человечка, незаконного сыночка, любимого племянника. Президента больше нет. Черт. Все, что известно о человеческой психологии, точнее, её грязных сторонах, подсказывает В этих условиях доверенное лицо прекрасно зная, что отчитываться теперь не перед кем, захочет захапать алмазы сам, что Мазепу опять-таки не сулит ничего хорошего, и в случае чего жизни не обещает ни спокойной, ни долгой. Значит, нужно учитывать и этот нюанс. Плюс, как и в предыдущем раскладе, этот контролер тоже до поры до времени ведать не ведает, что ловить нужно именно мазура. Кое для кого мазур до поры до времени будет наподобие человека-невидимки. Еще плюсы. А денег прямо-таки лопаются защёчные мешки. В левом внутреннем кармане в водонепроницаемом пакете Не только полученный от резидента чек, но и президентский чек, который Мазур забрал у Анки, и вдобавок вытряс всю имевшуюся при ней наличность. Алчности тут ни капли. Покойникам деньги ни к чему, а для беглеца именно они порой предмет первейшей необходимости. Инкаматие, городок небольшой, но изрядно затронутый цивилизацией. там рудники, медеплавильный завод, еще несколько позднейшних меркам гигантов индустрии, имеется и отделение того самого банка, на который выданы чеки. Конечно, не стоит снимать всю кучу разом наличкой. Во-первых, обойдется гораздо более скромными суммами. Во-вторых, оставишь за собой такой след, что вся округа об этом будет толковать месяц. Вышел из джунглей хмырь в камуфляже, сгрёб мешок 300 тысяч зелёных и подался неизвестно куда не говоря уж о том что такой суммы в наличности может и не оказаться а также о том что местные уголовнички и за денежку в тысячу раз меньше глотку перережут не моргнув можно поступить проще обменять чеки на именную чековую книжку при любом раскладе пригодится теперь география Плюсы. До Инкамати не будет и сотни миль. Там можно в два счета сесть в поезд и катить прямиком до Маджили. В Инкамати есть и не маленький аэропорт, но в его положении самолёт мышеловка, и вовсе не потому, что там может уже лежать на него ориентировка. Рановато ориентировки взяться. Точно. Тут другое. Багаж проверяют очень тщательно, невзирая на лица и удостоверения. Район по аналогии с прифронтовым можно назвать партизанским, а два килограмма необработанных алмазов в сумке будут выглядеть, мягко говоря, пикантно и вопросов не вызовут разве что у дебила. Так что только поезд. Еще плюс. Он уже выехал за пределы партизанского района. Мелкие махновские шайки бывают ходят и здесь, но именно что мелкие. Не такая уж большая опасность для человека непугливого. К тому же они здесь болтаются в основном для того, чтобы добывать в деревушках жратву и самогонку, и не особенно стремятся лезть в драку с кем бы то ни было. Еще один плюс Жирный. Ах, какой жирный! Эти малозатронутые затронутые цивилизацией места сотовой связью не охвачены. Ну, на черта местным сотовая связь. Когда что-то там мотыжат жённым в деревню звонить, чтобы пожрать принесли, или чтобы два кума из соседних деревенек сговаривались улизнуть от своих сварливых баб и глотнуть самогоночки. А вот район Инкоматие С связью как раз охвачен. Оттуда уже можно приспокойно звонить и Олесе, и человеку Лаврика. А впрочем, Мазур ничуть не, не удивился бы, окажись, что в Маджиле сидит сам Лаврик собственной персоной. Очень уж большая пошла игра. Наш обаятельный дедушка в трогательном чеховском пенсне вполне может оказаться впереди всех. в бурке и на лихом коне. Его стиль. плавали, знаем. Минус, имеющий прямое отношение к географии, если подумать, тоже довольно жирный. Широкая проселочная дорога, что виднеется вон там впереди. Единственная здесь магистраль, ведущая прямиком Канкамати через какой-то маленький городок, название которого мазур по его незначительности и бесполезности для их целей запамятовал напрочь. Карту. Ага. Лубебо. Других дорог даже объездных стежек попросту нет. По обе стороны магистрали начинаются густые джунгли с погаными болотами. Где, как болтают деревенские, обитают даже болотный черт Качана и метровые пиявки, обожающие приманывать волшебным свистом заблудившихся путников, чтобы выпивать всю кровушку. Ну, в черта Качану и метровых пиявок пусть верят местные. А вот то, что там не только на колёсах не проедешь, но и пешком не везде пройдешь, святая истина. только булькнешь. Вот и получается, что и у беглеца, и у охотников одна единственная дорога. Не смертельно, конечно, но чертовски неприятно. Гораздо лучше, когда, как в старой пословица, у беглеца одна дорога, а у погони тысячи. Вот, кстати, о погоне, которую пока что за неимением других засветившихся кандидатов Алиса зовряет пан стробач. В общем, тоже не смертельно. Часов через несколько великан Педро его благородно отпустит, как мазур и обещал. И пойдет наш пан на своих двоих, как Чарли Чаплин в финале какого-то фильма, без копейки денег, без всяких средств связи, вообще с пустыми карманами, и уж, конечно, без орудия. Подстраховки у него не было, иначе она давно вмешалась. телефонов автоматов посреди этой сельской идиллии не водилось отроду, и еще лет сто, надо полагать, не заведется. Нельзя исключать, что в инкомате Атоев Лубебо будем пессимистами. У него остались люди, но пока он до них доберется на своих двоих, уже и солнышко зайдет. Мазур к этому времени будет достаточно далеко. Кинуться в погоню на поиски, конечно, но в силу вышеизложенных причин вынуждены будут вести себя паеньками. Вообще-то здешний полица явно его человек, но что он сможет сделать? Невелика птица. Навести нанимателей на миссию на это еще его хватило. А вот пакость посерьёзнее ему вряд ли по зубам. Главное побыстрее выскочить из зоны его влияния. А она явно скромная. Местный Аниськин и не более того. Ну а теперь, когда раздумья над жизнью закончены, следует двигаться в дорогу. Но сначала нужно, как следует обшарить неожиданно оставшийся четырехколесный трофей. Вдруг найдётся что-то полезное в хозяйстве, или наоборот, нечто такое, чего следует срочно избавиться, чтобы чего доброго не скомпрометировало в пути. В самом салоне почти что ничего и не нашлось: нераспечатанная банка Pepsi, полупустая пачка сигарет, на заднем сиденье две небольшие черные рации с короткими толстыми антеннами. Мазур знал эту модель сам пару раз такими пользовался можно поддерживать устойчивую связь километров на 100 значит где-то в этом районе и сообщники стробача крутятся знать бы предусмотрены ли у них сигналы по которым одна из групп бросается на поиски и выручку если другая скажем не выходит на связь в определенное время Или молчит свыше, скажем, четырех часов. Он вылез и поднял заднюю дверь багажного отсека. Вот там были закорма. Неплохой подбор снаряжения опытного путешественника. Туго свернутая синтетическая палатка, если прикинуть не менее, чем человек на шесть. тёплые куртки. В Африке, если кто не знает, ночью довольно прохладно. Питьевая вода в пластиковых бутылях. В Африке, если хочешь быть здоров, нельзя пить из какого бы то ни было водоема. Походная плитка с газовыми баллонными, картонные коробки с консервами и чем-то сублимированным в пакетах, разбросанное охотничье ружье в чехле. Ну да. Если надоест сухпай, и еще куча всякой всячины необходимой страннику. фонари, топорик в чехле, большая аптечка и прочее. Чтобы не возиться долго, прикладывая просмотренное, Мазур его кучи складывал на обочине. Долго не залежится, народ здесь хозяйственный, любой ржавый гвозди к делу приспособят. А уж откую благодарить. Со всем уважением к благородному напитку поставил рядом с кучей две бутылки неплохого виски. Небрежно бросил наверх штабеля полдюжины журналов с голыми девочками. Культурным запросам местных они отвечают гораздо больше, чем те марксистско-ленинские брошюрки в переводе на здешние языки, которыми некогда во времена почти былинные пытались аборигенов приобщать к идеям социализма. Да так и не приобщили, не сложилось. Впрочем, И молодые белозубые янкисы из корпуса мира, ошивавшиеся здесь в те самые былинные времена, добились ничуть не большего эффекта со своими брошюрками о парламентской демократии и преимуществах капитализма над социализмом. Как-то, когда Мазур вспоминал под настроение те бурные и чуть дурные, что уж там времена, У него осталось впечатление, что местные приняли брошюрки те и эти, а также прочую агитацию с обеих сторон, как некое неопасное явление природы наподобие легкого града. Он и в Африке иногда случается. Град пропал, аборигены философски пожали плечами и вернулись к занятиям тысячелетней давности. Он оставил в багажнике только блок сигарет С своих оставалась полупустая пачка, а до магазина или хотя бы придорожной ловчонки, когда еще доберешься? Упаковку Пепси и все коробки с патронами для германских стволов банды Страбоча. уж их-то на обочину выбрасывать не стоило, чтобы не усиливать милитаризацию Африки, и без того достойное сожаление. Скоро по сторонам дороги потянутся болота. Вот туда и вышвырнуть к чертовой матери. Остался один единственный предмет напоследок, потому что примостился в самом углу большая картонная коробка без всякой маркировки. Это к полметра на полметра. На вид ничего зловещего в ней не было. Половинки крышки были заклеены лишь кусочком липкой ленты, и Мазур ее в миг перерезал коротким лезвием швейцарского ножа. Заглянув туда, удивленно поднял брови. Потом, не колеблясь, запустил в коробку обе руки и вытащил хреновину весом килограммов 10. Ну, очень интересная была хреновина, право слово. Короткий толстый цилиндр с ручкой для переноски наверху, матово-серого цвета. С торцов еще с четырех местах украшены интернациональным знаком радиационной опасности. Черный трёхлопастной пропеллер в желтом круге. Для грамотных были и надписи на четырех языках: опасность, радиация, английский, французский, кажется португальский и один из местных. Вокруг всего цилиндра, по линии разъема и сверху и снизу, красовалась дюжину маленьких проушин, явно отлитых заодно с вместилищем. Подобных проушинок мазур вдосыт насмотрелся на других предметах. Сплошь и рядом, никаким боком не связанных с радиацией, и прекрасно знал для чего они служат. для опечатывания. Ага. Вот и пластиковый пакет с пучком коротеньких проволочек и такой же мешочек с пломбами и никелированные щипцы пломбир, которые должны были оставить с обеих сторон печати оттиск герба республики. По правде говоря, ребус был не шуточный. На кой черт? стробачу контейнер с чем-то радиоактивным. Самое последнее, что может понадобиться в данной ситуации, а точнее говоря, на хрен не нужно. Не более чем зонтик от солнца в Антарктиде. Какое-то время Мазур стоял в тягостной задумчивости, а если честно, в полной обалделости. Эта штука настолько не вязалась со всем окружающим и происходящим, И тем не менее, она зачем-то присутствовала, зачем-то ее взяли в поездку, куда берут только необходимое. Загадка. Сейф с ключом внутри. Цилиндр не опечатан? Это раз. Три массивные накидные застежки не защелкнуты. Может, это означать, что внутри ничего нет? Может А может и не означать. Поди догадайся, что там стробач собрался учудить в очередной раз. Как любого нормального человека, Мазура нисколечко не тянуло без прямого приказа совать нос в коробку, помеченную знаками радиационной опасности. Но и оставить загадку неразгаданной он не мог, из чисто прагматических соображений. Если у противника обнаружилось что-то непонятное, его непременно следует изучить. Это одно из правил ремесла. Контейнер не запечатан, защёлки не задвинуты. Мазур приподнял обеими руками тяжёлый контейнер и как следует потряс. Ни малейшего звука изнутри. Либо там ничего не было, Либо что-то туда утрамбовано так плотно, что не шелохнётся. Но пломбы не наложены. Защёлки болтаются свободно. И Мазур решился, достал из ножен кинжал и лезвием приподнял крышку, так чтобы вмиг опустить, если узреть что-то непотребное. Ничего. Пусто.